Ты помнишь президентские выборы 96 -го года? Тогдашний победитель просуществовал очень недолго. А последние годы своего правления вообще был не способен принимать самостоятельные решения, так как подвергся обработке генераторами еще в 90 году, когда кукловоды приступили к подготовке его амплуа президента независимой России». Его сменщик, премьер, ставший президентом, был дееспособным только полтора года, а затем согнулся. Почему? А потому что подвергся облучению в девяносто третьем году. А управляли ими кукловоды? Да, но не напрямую, а через ассистентов, которые занимали должности вице-премьеров, помощников президента... «И так далее». «Но так этих кукловодов нужно немедленно отстреливать». «Согласен. Но сначала их нужно выявить». «Вы что, их не знаете?» «Пока нет. Хотя ниточки к ним кое-какие сохранились». «Почему сохранились? Их уничтожали?» «Ну, разумеется. Сразу же, как только кукловоды поняли, что допустили ряд просчетов, результатом которых наш приход к власти стал неизбежным, они начали рубить концы. Но кое-какие мы успели ухватить. Внезапно я почувствовал легкий страх. Даже не страха, а какое-то смутное беспокойство. Впервые с момента гибели семьи. Быстро проанализировав источник, я в упор посмотрел в глаза коту. М -м -х -х. Ты... ты хочешь о чем-то спросить? Да, Только вопрос... Спрашивай, спрашивай, спрашивай как можно больше. Если решишь стать одним из нас, у тебя не должно быть ни тени сомнений. А ты уверен, что вами не управляют кукловоды? Уверен. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы их ищем, чтобы уничтожить. Кроме того, у нас есть специалисты, способные определить, болен ты или здоров. В том эшелоне, в котором я нахожусь, все здоровы. Значит, у вас есть и больные? Конечно. Только их психическое заболевание направлено в нужное русло. Я тоже болен? Знаешь, я не могу тебя лгать. Ну, сам подумай, может ли психически здоровый человек заниматься тем, чем занимался ты неделю назад? Но ты болен не в результате воздействия псигенераторов. А в результате чего? Того, что уничтожили мою семью? На, выпей, выпей коньячку. Не беспокойся, я не собираюсь тебя спаивать, чтобы осуществить вербовку. Запомню, я был, есть и остаюсь твоим другом, кем бы ты ни стал. Не прощу только предательство. Сними стресс, Пей. Я с залпом хватанул бокал коньяка. Подождал минуту, пока не почувствовал, как тепло растекается по всему телу. Дрожь исчезла. Я посмотрел в глаза своему другу, который на этот раз их не опустил. Так в результате чего я заболел? И что это за болезнь? Ну, я неправильно выразился, может быть. Лучше сказать, что ты, ну, не заболел, а просто родился не таким, как подавляющее большинство мужиков. Немножко иная генетическая структура. Иная? Я что, генетический мусор? Нет. Определение таких, как ты, зависит от обстановки, в которую они попали. Среди тех, кого ты уничтожал, много генетического мусора. Мусором их сделала ситуация, которую создали кукловоды для проведения своих операций по захвату и удержанию власти. Но по генетической структуре они такие же, как и ты. У вашего брата как? Либо вы мусор, либо мусорщики. Ты мусорщик. Но я предлагаю тебе завязать с этой работой и переключиться на другую. Какую? Более интеллектуальную работу по обеспечению выживания российской нации. Поиск и уничтожение кукловодов. И это тоже. Но это долгое дело. Сейчас нужно притормозить процесс развития психического заболевания общества. И что же за лекарство изобрели ваши кардиналы? Страх. А разве гон недостаточно для того, чтобы посеять страх? Увы. Гон могут обеспечить спокойствие населения на улицах и только. Для спасения экономики они не годятся. Поясни. Больны вид не только те, кого лечат с помощью гон. Их не так уж много. И на экономику они практически не влияют. Те, кто разрушает экономику, под статус объекта гон не попадают. Их будут лечить другие элементы системы управления, которую мы создаем. Что за система? Психологическая система управления обществом. С помощью страха? Увы, пока только с помощью страха. Но наши специалисты уверены, что это только подготовка к основному курсу лечения. Ага. Давай-ка помолчим Я принялся за спагетти с креветками Мы ели молча, не глядя друг на друга Когда принесли кофе, я посмотрел на него Он смаковал глоток за глотком дымящийся напиток и Ему, в отличие от меня, принесли большую чашку экспресса И вид у него был, как у человека, который забросил с плеч тяжелое бремя Победов, Мы вышли на улицу И, не сговариваясь, направились на площадь Сели на ступеньки собора Так, что я должен делать? Ты согласен стать одним из нас? Спрашиваю, значит, согласен Отлично Когда ты возвращаешься в Россию? Послезавтра В понедельник я буду ждать тебя в Москве Как приедешь... «Позвони вот по этому телефону. Это мой мобильный. Чао. До встречи. Будь здоров». Он хлопнул меня по плечу и встал. Я сидел на ступеньках, провожая его взглядом. Он шел уверенной походкой и скоро скрылся из виду. А я поплелся в гостиницу».